И что из этого следует? Джефф на мгновение задумался, а затем помрачнел. Как я понимаю, мне следует заниматься своим делом. Ловить нарушителей дорожного движения и штрафовать их. По крайней мере, там не видно, что я не семи пядей во лбу. Значит, в стенографических записях, как я понимаю, никакой необходимости нет? том-то и дело. Тогда зачем их рвать на маленькие кусочки? А это говорит о том, верить экспертам, большинство из которых утверждают, разум черта наследственная. Райдер несколько раз затянулся сигаретой. Как ты думаешь, женился бы я на женщине неизобретательной, на паникерши? Из тех, что при виде паука бегут, сломя голову? Да нет, конечно. Ну и что ты хочешь этим сказать? Что в записях заключено какое-то послание? Надо думать. Знаешь кого-нибудь, разбирающегося в стенографии? Конечно. мардыш Кто такая? Черт побери, те... Жена Теда. М, м ты имеешь в виду Марцари, жену своего напарника, того, кто обожает гоняться по шоссе, сломя голову? Когда приедем домой, пригласи их к нам на огонек». «Что ты имел в виду, говоря Яблонскому, что ожидаешь своего увольнения?» «Ну, во-первых, это не я, сказал, он». А во-вторых, скажем так, у меня просто предчувствие, что увольнение не за горами. Мне кажется, что буквально через несколько минут мы с начальником полиции Донахи Хью... вцепиться друг другу в горло. Все в полиции, даже новички, хорошо знали о ненависти своего начальника Крайдеру, ненависти, которая зиждилась главным образом на неуважении и оскорбительном поведении сержанта по отношению к своему начальству. «Он меня тоже терпеть не может», — сказал Джефф. «Да это уж точно», — согласился Райдер, мечтательно улыбаясь. «Незадолго до своего развода с мужем миссис Донахью была оштрафована Джеффом за превышение скорости, хотя ему прекрасно было известно, кто Первое, что сделал Донахью, вызвал Джеффа на ковер и потребовал от него порвать квитанцию. Джефф отказался. Донахью мог бы догадаться, что все произойдет именно так. Калифорнийская патрульная служба пользовалась репутацией, которой вполне справедливо гордилась. Чуть ли не единственного полицейского подразделения в стране, незатронутого коррупцией. Незадолго до этого происшествия патрульный оштрафовал самого губернатора за превышение скорости, и тот, хотя и написал похвальное письмо в штаб-квартиру полиции, был заплатить штраф. Сержант Диксон все еще продолжал сидеть за столом где вы вы пропадали спросил он увидев входящих райдеров ловили преступников бросил райдер а что шеф пытался разыскать вас санна руфина он поднял телефонную трубку и сказал лейтенант сержант райдер и патрульный райдер здесь только что пришли он выслушал что ему сказали на другом конце провода и положил трубку. Судово! Господа! Кто у него? Майор Дан. Майор Дан возглавлял местную службу ФБР. А также некий доктор Дюрер. То ли из УНИПа, то ли еще бог знает откуда. Во-первых, не УНИПа, а УНИВОЭ. «Управление научных исследований в области энергетики»